Иван-царевич и бурзачила поганые. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, помер он. Остался у него молодой малолетний сын. Несколько времени пожили с матерью, потом ты ты из иных земель бурзачила поганы тоже государь. Чтоб выступали воевать против него. Вот это государь не задумалась. Как я теперь буду? Сын еще в малых летах. Призывает своего сына. Что мы теперь делать будем? Он был малолетний, а эткая сила была у него богатырская. Надо маменька чего-нибудь думать. Надо коня искать и ехать. Много было лошадей у них, но на которую сядет, все падет. Если палец положит, и то пойдет Вот идет по городу, задумался, не знает, что делать. Попадает ему старуха навстречу. Эта старуха видит, что Иван-царевич печальный. Она и спрашивает, — О чем Иван-царевич задумался? Он говорит, — Эх, старая ведьма, где ж тебе про царскую думу знать Вот... Несколько мест подошел, додумался, эх, напрасно, я так сказал, старухи-то. Вот и к ней. Постой к бабушке, говорит. этот старух остановился. Вот, бабушка, о чем я задумался. Надо ехать воевать, а не могу коня найти по своей силе. Эд старуха и говорит. Ох, Иван царевич, о каких пустяках сомневается. Выйди в зеленый сад. Да крикни по-молодецки, да свистни по-бгатырски, тебе и подаст голос конь. Еще вашего дедушки в земляной коне уж не стоит, по колену уж у него земли съедена там. Вот он приходит домой и рассказал своей матери, что она ему говорила, старуха -то. Мать говорит, ну, дитя, слава богу, что сказала старуха, пойди с богом. Он вышел в зеленый сад, крикнул по-молодецки, свистнул по-богатырски. Конь услышал его голос и подал свой. Он услышал, в какой стране конь загорготал. Иван-царевич дошел и видит щит в землю. Этот щит открыл и туда и спустился немножко по лестнице. Этот конь на двенадцати цепях железных привязан. И так точно, как старуха говорил по колено съедено земли. Вот он увидел этого богатыря, все двенадцать цепей сорвал. Это Иван-Царевич вывел его из этой конюшни. — Ну, — говорит, — доброй конь, послужи мне так, как служил дедушке. Он изговорил человеческим голосом. — Ну, Иван-Царевич, я очень отощал. Спусти меня погулять на семеро сутки в зеленые луга и на шелковые травы, а ты в это время на меня золотое седло и злать. И вот этот Иван-Царевич спустил коня на семеро сутки в зеленые луга и на шелковые травы. Седло стали на его работать сто мастеров. Вот сделают седло, либо мало, либо велико. Несколько седел переделали, ни одно седло не поладится на этого коня. Пошел по городу, задумался. Попадает навстречу та же старуха. О чем, Иван-царевич, говорит, задумался? — Да вот бабушку, говорит, коня нашел, до седла не приладить. Либо мало сделают, а нет, да к велико. Не печалься, Иван-царевич. В какой конюшне коня брал, пойди там, на левой руке в углу, и седло висит. Все мохом обросло. Ты возьми да вызолоти, аккурат подойдет, и ладно будет. Он сошел, конюшни, как старуха, — говорил. Так сейчас я нашел седло. Взял от седло, оно и правда все мохом обросло. Вот он нанял мастеров, вызвать ли ему. Прошли семеро суток, и он вышел в чистые поля, в зеленые луга. Свистнул по-молодецки, крикнул по-богатырски. Конь бежит, так земля дрожит. Привел этот коня домой, надел на него седло, а седло с него да к пола на него. Вот приходит к своей матери. — Ну, маменька, я отправляюсь воевать. Оболокса, оделся, как следует, по -богатырски. Мне не надо войска, я один попробую, перво съезжу. Вот дал знать этому поганому бурзачеву, а у него силы выставлена, видимо-невидимо. Ну, теперь приезжает в эту самую рать, въезжает и начал помахивать на все четыре стороны. Не столько сам бьет, сколько конь топчет копытами. Всю вот эту рать перебил до единого, и самого царя этого бурзачила в плен взял. Вот его тоже хотел убить, а он взмолился. — Иван-царевич, не бей меня! — а лучше привяжи к стремени своего седла и отвези в свое царство, посади меня в темницу и давай скудную пищу, только не бей. Он так и сделал. Привязал к своему седлу и отвез в свое царство. Вот эта мать государня обрадовалась, что эдкой молодой сын все хорошо обделал, самого царя в плен привез, встретили его с этот иван царевич посадил ее в темницу и стали служанки носить ему пищу много ли мало ли время сидел он в темнице все служанки носили ему пищу вот потом снесли в один день а он и не принял от них пущай сама государа не принесет говорит вот этой государни не хотелось идти подумал подумал и говорит что ж можно мне с ней самой Вот понесла ему пищу сама, пришла в темницу, а он вздохнул, бурзачила поганая, а она в него и влюбилась. Вот и стала об нем думать каждый день, каждый день, и стала носить пищу, которую ему лучше изладить. Много ли, мало ли, время носила на ему пищу, все-таки сына. Опасалась маленько, он не знал, что наносил ему пищу туда. Потом стал измышлять с бурзачилом поганым, чтобы убить сына своего. Вот стали толковать с бурзачилом, какое средство найти, чтобы убить его. А этот страшный колдун, все везде знал. И говорит государни, — предайтесь, больные вы, государни, предайтесь, прикиньтесь. В такой-то стране есть змей трехглавый. Призови своего сына и скажи ему, что вот мне снилось, будто вот ты, Иван-Царевич, убил этого змея и достал из него легкие печени. Я этим печенем помазалась, и будто бы с того мне легче село. Вот, Иван-Царевич, рад стараться, говорит, маменька для вас, вот пошел к своему коню. Вышел в чистые поля в зеленые луга, вот свистнул по-молодецки, крикнул по богатырски конь бежит, земля дрожит, что Иван Царевич угодно говорит. он и сказал, Вот добрый конь, так и так, маменька в такую сторону посылает. Конь ты мой сказал, что она влюбилась в бурзачило. Вот, говорит Иван царевич, надевай на себя трое латы чугуны. Все-таки благословит, не благословит вас, мать, а сходите, чтобы вас благословила. Он пришел к своей матери. Маменька, благословите меня в путь дорожнику. А она и говорит, вот еще какое тут благословение, поезжай и знай. Вот он приходит к коню и отправились в путь дорожнику. Вот этот конь бежит, земля дрожит, горы и долы перескакивает, реки и озера хвостом покрывал. Вот Иван-Царевич говорит, мы с трех верст не доедем, а огнем начинает палить. Так верно и село. Трех верст не доехали, и начало жечь огнем. Версту переехали, а латы одни с Ивана-Царевич уж стекли, сожгло огнем. Потом другую версту переехали, другие латы стекли. Вот этот конь говорит иван Царевич. У меня в гриве есть золотая волосинка. Ты гляди на эту волосинку. Она корчится, корчится, а ты, машина, левую руку своим мечом. Вот остатнюю версту едут, остатные латы тают, а он пристально в гриву глядит на эту волосинку. Вот она корчилась, корчилась, спрыгнула. Он махнул на эту руку все эти три головы и смахнул сразу. Подошел к этому чудовищу, вынул легкие печени. Конь ему сказал, что нарочно эта матка послала его на смерть. Он вынял легкие печени на коня и домой. Приезжает в свое царство. Вот этот Иван-царевич первый зашел в темницу к Бурзачилу. «Видно, ты, — говорит, — Бурзачила смеешься надо мной?» А он говорит, «Что ты?» Иван царевич, не ты бы говорил, не я бы слушал. Ну, он из темницы и к матери своей отправился. Матери не очень было, Любо, что он живой воротился. Извольте, матушка, я привез вам, чего вы желали. Она, конечно, как здоровая взяла, выкинула в нужник. Сама опять к этому бурзачил в темнице и пошла. Приходит. Живой, говорит, приехал Иван царевич. Чего бы с ним сделать? Пошлите его сейчас же. В такой-то стране есть змея о семи головах. Оттуда я знаю, ему живому не приехать. Вот Иван царевич приехал. Коня спустил в зеленые луга, а сам не успел еще откушать, а служанки уже опять бегут за ним. И говорят Иван царевич, маменька, помирай, тва зовет туда, к себе. Он знает, что она нарочно. Ну что станешь делать? Не хотел идти, а надо. Пошел к своей матери. Приходит. Что вам, маменька, угодно, говорит. Она на него сбронила, всяко его стал ругать. И говорит, вот, разбойник пьешь, догуляешь, а мать умирает. Мне, говорит, и поесть еще не пришлось. Что вам угодно, маменька? Да вот, поезжай в такую-то землю. Есть там змея о семи головах. Мне снилось, будто ты убил этого змея и привез легкие печени. Я бы помазался, и будто мне легче и село от этого лекарства. — Рад стараться, — говорит маменька, — за вас. Только благословите, — говорит маменька. — Ну, вот тут тебе еще благословение. Поезжай, знай. Он вышел опять к своему коню и обсказывает. Конь говорит... Ну, Иван Царевич, надевай на меня шестеро латы железные, и на себя железные. Шесть верст не доедем, а огнем начнет палить. Вот он так и сделал, как ему конь говорил Вот отправились опять в путь дорожнику. Шесть верст еще не доехали, а огнем начал уж палить. Как версту проехали, одни латы стаяли, как все эти пять верст проехали, стаяли все латы. Как доехали, конь говорит, Смотри на волосинку, корчится, корчится, а как спрыгнет ты машина правую руку. Вот он так и сделал. Махнул на правую руку, все шесть голов и смахнул. Вынул опять эти легкие печени и отправился назад. Приезжают. А они не думали, что он живой воротец. А он приезжает. Приехал в свое царство и опять зашел в темницу и говорит. Верно, ты, бурзачила, смеешься надо мной. Он говорит, — Ах, Иван-царевич, не ты бы говорил, не я бы слушал. Приходит к своей матери, Дает ей опять эти печени. Ну, опять таким же образом выкинул эти печени. Он опять спустил коня в зелёные луга, только сам сел кушать, не поспел щекончить обеда, за ним опять кухарки бегут. И опять сказал Бурзачило, — Пошли в такую-то сторону. Там есть змея девяти головах, тому живому не уехать. Вот кухарки за ним побежали. Иван царевич маменька помирает. Не гораздо любуй ему. А все-таки надо, мать, послушать. Отправился к ей. Она лежит и такую беду, а сама хоть бы что. Опять начала бронить его. Пес, разбойник, все пьешь догуляешь, а не знаешь, что маменька помирает? Но он ей говорит, что вам, маменька, еще угодно. Да вот, в такой-то стране есть змея девяти головах. Вот не снилось, что если бы ты съездил и привез легкие печени, я бы помазала, то здорова была бы. Он говорит, рад бы, маменька, стараться, да благословите, быть меня. А в те разы, как мать не благословит, он пойдет к крестной матери, та и благословит и в этот раз пошел к ней, она и словила Он опять вышел в чистые поля и крикнул своего добра коня. Вот конь прибежал. Он опять ему обсказал, какую службу ему задали, а он ему говорит, — Надевай железные латы на себя, девятер Латы железные на себя и на меня, потому что девять верст недоедем огнем начнет палить. — Вот он так и сделал, — На себя девять надел и на коня. Вот и отправились в путь дорожнику. Вот этот добрый конь бежит, земля дрожит, Горы и долы перескакивал, реки и озера хвостом покрывал. Вот еще 9 верст не доехали, а огнем уже начало жечь. Что версту переедут, то латы ставят. Так 8 верст переехали. 8 латы сгорели. Вот этот кони говорит опять, — смотри на эту же золотую волосинку. Корчится, корчится, а как спрыгнет, так и машина левую руку. Вот он все глядел на эту волосинку. Корчилась, корчилась, спрыгнула. Он левой рукой все девять голов и смахнул. А эта царица, как он уедет к этому бурзачилу в темницу? Да, с ним и любезничит. Вот и сошла к нему и разговаривает. Теперь не воротится живой. Вот как он смахнул эти девять голов, а этот змей махнул хоботом да его из седла и вышиб, Иван царевич, вот как вышиб его из седла, а он несколько дней, несколько ночей не спал, как вышиб змей, так и заснул сном богатырским. А это чудо и издохло на Иван Царевич. Вот этот конь постоял, постоял, подождал и думает, что его до смерти убил. Не одни сутки стоял, все отсковал по своем всаднике. Конь побежал в свое царство один, Иван-царевич спать остался. Вот и проспал девять дней и девять ночей, а этот конь прибежал в царство, а мать обрадовалась, видно, ожог моего сына этот змей. Бурзачила поганое вышла из темниц. Она привела во дворец, так как бояться уж нечего было. Начали пить, веселиться. А коню не село никакого почета. Спустили в зеленые луга и гуляет. А Иван-царевич проспался на девятые сутки. Увидел, что на нем это чудище лежит. Ах ты, поганое мясо куда завалил, свой хобот сбросил. Это чудище! Видит, что коня нету, закручинился, не знает, что делать, не знает, куда идти. Погоревал, покручинился и поплакал, не знает, в какую сторону идти. Вот и пошел, куда, глаза глядят. Куда-нибудь, выйду, говорит. Шел, много ли, мало ли места, дошел до маленькой избушки, в лесу одна избушка стоит. В этой избушке сидит старый-старый старик слепой. Вот его сразу и узнал, он не видит, а узнал. Здравствуй, дедушка, — говорит. Далеко ли вас Бог понес, Иван-царевич? Он ему все подробно рассказал, из какого царства, каким делам. Ну, Иван-царевич, я, говорит, вашего батюшку знал прежде. А Иван-царевич спрашивает, что это у тебя глаза диким мясом заросли? Да вот, в одной битве поранили меня. Вот эткое мясо и наросло на глазах. Не можешь ли меня, дедушка, в какое-нибудь жилье свесть? И рад бы стараться, Иван-Царевич, да не могу. Подвяжите мне чем-нибудь это мясо дикое, тогда можно. Вот он взял, снял ремень с себя, подвязал ему глаза. Вот и отправились. Этот стричок впереди идет, а Иван-Царевич сзади. Вот шли шли лесом, много места шли, вышли на чистую поляну и увидели преогромное царство. Вот, Иван-Царевич говорит, недалеко от царства. Ну, теперь, дедушка, я и сам дойду. Спасибо, воротись назад. Вот дал ему несколько денег, чтобы он довел его до жилья, и распростились с этим старичком. Ремень отстал, хотел взять его, а старичок и стал упрашивать. Оставь мне ремень, Иван царевич, мне не зайти назад будет. Ну, девушка, пущай тебе, ремень. А сам и отправился в это царство. Приходит в царство и просится ночевать. А этот царь и говорит служанкам Спросите, разгадает ли он сны. Если он разгадает моим трем дочерям сны, то пущай, ночует и берет любую дочь замуж. А нет, то голова долой. Вот этот иван Царич задумался, кто знает, что им приснится, как разгадать. Подумал, подумал, идти куда и пойду, все равно смерть. Взялся он эти сны разгадывать и сказал кухаркам, что разгадаю эти сны. Вот его там отвели на ночлег. Он спросил, где у царских дочерей спальня, и отправился в эту спальню. И стал следить, всю ночку не спит эти дочери, Полежали недолго с вечера, потом встали, вымылись, сходили в кладовую и помазались. Опиратели покрылись перьями. Потом из другого пузырька взяли окрылатели. Они не поспели выйти из своей спальни. Он-нибудь плохо видел, куда они ставились баночки. Тоже помазался и тоже опиратил и окрылатил. Вот они и полетели. Эти царские дочери полетели, а он за ними сзади. Но те старшие были попроще, а третья похитрее была. И говорит сестрам что это сестрица у нас сегодня шумно, и игулка, а те и говорят... Ох, сестрица, наверное, сегодня псытнее наелись и побаще снарядились, оттого, видно, так, побаще побольше. Вот летят они, вот долетают летают до яблони, сеяли на яблони. Это опять и говорит младшая сестра, что это у нас сегодня яблонь согнулась и вершина в землю воткнулась. Они опять говорят... — Ох, сестрица, сегодня, видно, посытей наелись и по баще снарядились, оттого, видно, так. Долетают опять до царства, не близко было, далеко, прилетают, а в том царстве три сына. Вот к ним и летали, а своему отцу говорили, что им снилось. Вот прилетели в это царство ко своим любовникам и начали с ними беседовать. Попировали, побеседовали, кольц своими на мест положили, Сами ушли по разным местам. А он, этот Иван-царевич, подкрался и теперь сню у них унес. Им уж время домой лететь схватились, А перстнёв нету ни тех, ни других. На кого думать не знали? Вот пять полетели во свое царство. А это Иван-Царевич сзади, за ними. Вот и долетают до своего царства, и в ту же самую кладовую опять. И помазались из того же самого пузырька. Крылья отвалились, из другого помазались, перье отвалилось. Ушли во свою спальню. Он тоже подглядел, помазался тоже. Вот он и слышит. Они говорят. Вот, сестрицы, где ему знать, что нам приснилось? А он чует утру встают, отцу и сказывают. — Вот, тятенька, так и так. Летали в такое-то царство, сидели с царским сыновьям. А царь, конечно, думал, как ты могли сделать, слетать. Так и думал, что это им снилось. Тогда государь посылает служанок за Иван Царевич. Приходит Иван Царевич. — Ну, говорит, разгадывай, что моим дочерям снилось в эту ночь? Вот он и начал рассказывать, как дел был, как перье садился, как мазались, и как летели сюда, и как младшая и дочь говорила. Государь не верит ему. И эти отпираются. Где ж это могло быть? Вот если бы как нибудь небушные знаки были. Он вынимает эти шесть персней и показывает государю. Персни были все именные. Государь поглядел эти персни и видит, чьи персни. Вот сейчас этот этому Иван, царевичу говорит, «Ну, коль ты разгадал сны, бери любую дочь замуж, и награжу тебя полцарством». Вот он подумал, подумал, и эту младшую дочь и стал брать замуж, она была красавец. Царь полцарства ему инградил. наградил. Пожил он там год, два ли, три ли. Понесла его жена и родила двоих сыновей, таких же богатырей, как отец. А он все думает, что надо в свое царство попасть ему. Из царства в царство все же знают дорогу. И отправился он домой, женой и дитями на многих подводах повезли с ним имение. Приезжают во свое царство, а эта мать с поганым бурзачилым и живут во дворце все равно, что муж с женой. Вот и увидели, что Иван-Царевич домой приехал, оба не испугались. Иван-Царевич сейчас же взял этого бурзачего поганого на виселицу, сейчас же его тут повесили. Не очень была милая и мать, а все ж матери ничего не сделал. Встретилась с слезам и стал просить прощения у него за все грехи, что она ему нагрубила. Когда Иван-Царевич приехал, конь прибежал и обрадовался. Иван-царевич его приласкал, и стал он у него жить. Вот и стал жить со своей молодой женой и своими сыновьями в своем царстве. Эти сыновья стали рость и сели, такие же богатыри, как отец. Жили в мире, и согласии все их почитали. Много ли, мало ли, старая государь не пожила и померла. Стал Иван-царевич жить с молодой женой. Жить? и добра наживать.